Глава 47. Алиса. Я весь день, как на иголках, смотрю в телефон каждую свободную минутку, но от дема ни сообщений, ни пропущенных уже полдня прошло, я получила первое серьезное замечание на площадке, потому что не могла сосредоточиться. То стояла криво, то улыбаться забывала. В общем, съемка закончилась, и слава Богу. Сижу в гримерке и едва не глотаю слезы. Но неужели так сложно набрать номер и развеять все мои сомнения и страхи? Боже, я уже готова пешком в сторону дома идти. Так сильно себя накрутила. Зачем он так со мной? Сделав несколько глубоких вздохов, снимаю блокировку экрана и набираю номер Демьяна. Десять часов. Мне общались целых десять, блин, часов. И никакого ответа. Дема просто не берет трубку. Судя по времени, когда последний раз был в сети, он сейчас в суде. Он говорил, что его пригласили на слушание. Злюсь на саму себя и на происходящее. Снимаю костюм и натягиваю свои джинсы и свитер. Сверху шарф, шапка, пальто. Настроение где-то под плинтусом. Никакого ощущения приближающегося праздника. В холле меня ждет Уга. Он вообще больше, чем кто-либо проводит со мной времени здесь. Говорит, что работать с лицом бренда — его задача. Я не задаю вопросов. Общение у нас деловое, насколько позволяет европейский нрав. Здесь вообще все по-другому, не как у нас. Ты еще не уехал? Нет, забыл отдать. Он протягивает мне большой брендовый пакет из магазина одежды. Наряд на завтра, платье и туфли. Ого! Хлопаю ресницами. Как-то это слишком круто. «Это за счет компании», — добавляет осторожно. «Я верю, что клуб выделил финансирование. Уго слишком серьезен для того, чтобы ухаживать за начинающей моделькой. Да и вряд ли делал бы это так вульгарно». «Не сомневаюсь. Внутри приглашение на вечер. Там есть плюс один. Можешь вписать любое имя, его пропустят». «Я знаю, что это банальная вежливость, но мне так плохо становится». Желудок моментально скручивает. «Издевательство прямо» уго ведь знает что я тут одна зачем говорит это не смотри так еще не поздно найти себе пару на празднике у меня уже есть пара правда в другой стране дело молодое отмахивается не желая развивать тему в общем это все в любом случае твое распоряжайся как посчитаешь нужным и мое предложение еще в силе если передумаешь я уезжаю тридцать первого в обед спасибо Отвечаю уклончиво, не хочу его расстраивать. До завтра. Увидимся. Выхожу из студии, но домой не спешу. Если судьба вынуждает меня встречать Новый год в Испании, то воспользуюсь этим шансом на полную. Захожу в магазин, скупаю гирлянды и мишуру, в продуктовом беру фрукты, закуски и игристое вино, потому что какой праздник без шампанского? Не замечаю, как бежит время. Уже темнеет, а я пока слишком плохо говорю на испанском, чтобы вызвать такси. Здесь вообще удивительно ленивый народ. Английский знает очень маленький процент. Все общаются только на испанском. Я едва понимаю, о чем они говорят. Тяжело, хотя я замечаю точки пересечения с английским. Иду пешком в сторону дома, волочу пакеты. Если я упаду посреди дороги под их тяжестью, то не встану до утра. Ноги гудят. Голеностоп до сих пор периодически поднывает, так что я мечтаю поскорее снять обувь. Опять мыслями возвращаюсь к Новому году. Как праздновать? Может, вообще лечь спать? Или включить кино и провести ночь за просмотром любимых мелодрам? Надеюсь, Демьян согласится хотя бы на видеозвонок, если мы вообще поговорим до этого времени. Почти 12 часов тишины. Это так непривычно для меня. «Неужели его так сильно задели изменения в моем рабочем графике? Я ведь ничего из этого не планировала. Все произошло спонтанно. Почему он вообще игнорирует меня целый день? Не может судебное заседание длиться так долго. Чем тогда он занят? Я даже оправдания придумывать не хочу. Мобильный всегда под рукой. Мы иногда могли переписываться непрерывно, а теперь... Теперь на глаза наворачиваются слезы. Сворачиваю на свою улицу» с трудом различая дорогу впереди. Надо остановиться и проморгаться. Не хочу еще лицо расквасить перед важным мероприятием. Уга за это не похвалит. Может, вообще скажут не приезжать. И в таком случае окажется, что все было зря. Останавливаюсь. Вытираю слезы и, взяв поудобнее пакеты, иду к дому. Как буду открывать дверь, понятия не имею. Может, подкраулить соседей? Придется точно пожертвовать чистотой одного пакета. Останавливаюсь у двери. Вспоминаю, где оставила ключи. То ли в сумке, то ли в кармане. Вот блин. Давай помогу. Звучит на чистом русском рядом, и уже в следующую секунду мои пакеты оказываются в чужих руках. Поднимаю голову и испуганно отшатываюсь. Хотя это не испуг, это шок. Я либо схожу с ума, либо уже сошла. «Дёма?» Прижимаю ладони к губам, качаю головой растеряно. «Не верится». Он стоит передо мной в бежевом пальто на распашку, которая ему ужасно идет, На плече спортивная сумка с вещами. Демьян улыбается широко и приветливо, а я пошевелиться не могу. Только смотрю на него, будто передо мной и вправду призрак. Какая же я дурочка! Пока я думала, что у нас все плохо, Дёма летел ко мне. А недоступен был, потому что в самолете. Сердце бахает в груди, качая кровь с сумасшедшей скоростью. Мне в один миг становится жарко а еще я наконец то улыбаюсь слезы катятся по щекам но сейчас это такая мелочь я просто смотрю на демьяна все еще не верю что он реальный ну ты чего малышка подходит ближе сам и я не выдерживаю срываюсь бросаясь ему на шею и рыдаю как маленькая девочка от счастья